Сабина. Мы не знаем когда. Безмятежный блаженный дух по имени 17 нож Са Шахара, её попрежнему так зовут. Это вполне обычное дело. В ножи севера, устав от жизни без своего настоящего имени, после смерти забирают его с собой и носятся с ним эксписной торбой. Короче, безмятежный 17 нож Саша Хара сидит, предположим, на условной террасе, условно за облачной виллы на вечном райском морском берегу, который теоретически только тень отброшенная миром ликующих духов в один из его наилучших дней. А на практике дан ей сейчас в ощущениях бы да в таких, что только держись. Безмятежный дух 17-й нож Саа Хахара улыбается и подливает. Будем считать, что вина другому духу. Скорее просто блаженному, чем безмятежному. У этого духа счастливое, иначе тут невозможно, но всё же довольно напряжённое бытие. Он, она, у духов не бывает гендерной принадлежности, но мне не хочется неуважительно называть незнакомого духа оно. Прежде состоял, состояла в свете древней жрицы Тамары Вечная верховная тьмы. По человеческим меркам это примерно 5 нас. Свита давно распущена, но та, кто когда-то была Тамарой, оставила своих лучших сотрудников в этом ликующем зыбком раю с последним, не то чтобы вечным, но долгосрочным заданием: присматривать за теми безмятежными духами, которые раньше были ножами севера, и по мере необходимости их опекать. Вечная верховная тьма питает к ним понятную слабость. как бабка к любимым внукам. А духи изнажие обычно получаются, скажем так, избыточно безмятежные, иными словами, та ещё гопота. По-человечески это понятно. После жизни, целиком заполненной трудной работой, самоотречением, одиночеством, долгом и прочими аскетическими испытаниями, любому охота расслабиться. И тут наконец-то приходит счастливая смерть. Короче, убывших нажей чёрного севера в этом раю репутация Даже так, репутация с большой буквы р, -р, -р, -р, р. Не то чтобы они кому-то вредили, в раю поди на вреде. Наоборот, остальные безмятежные духи, задержавшиеся здесь ради отдыха и наслаждений, только рады возможности поучаствовать в их весёлых скандалах, азартных играх и безудержных кутежах. Просто сами на же иногда заигрываются, срываются, входят в штопор, выходят за собственные пределы и за пределы зыбкого рая, теряют контроль. Ну и в результате рождаются потом где попало. Хуже того, кем попало. Беда даже не в том, что прекрасный отпуск безнадёжно испорчен, хотя это тоже довольно обидно. Но по-настоящему плохо, что при таком случайном, небрежном, с пьяну, на спор или просто с дуру осуществлённом рождении даже самый безмятежный из духов может сломаться под тяжестью жадного смертного мира и совсем себя потерять. Поэтому так, когда то когда-то была Тамарой, оставила здесь лучших из своей прежней свиты и каждого на прощание попросила: "Девчонок моих береги". Все нажи севера при жизни были девчонками. В мире духов это не имеет значения, но всё-таки немножко имеет. Как роза из крема на торте для красоты. Безмятежным духом, которые получились из этих девчонок, нравится по старой памяти считать себя хоть отчасти условно, а всё же девчонками. иногда даже выглядеть таковыми, причём непременно красотками по меркам своих эпох. Безмятежные духи часто бывают смешными и трогательными в своих проявлениях, особенно бывшие человеческие шаманы и северные нажи. В общем, безмятежный дух 17-й нож Саа Шахара сидит на террасе виллы и пьёт вино в компании старого мудрого блаженного духа, который с ней дружит не по обязанности, а по велению сердца. но при этом всё-таки опекает и бережёт. Отговаривать поздно, говорит семнадцатый нож Сахахара. Я возвращаюсь. Им помощь прямо, скажем, не помешает, а я их люблю. Я решила. Я так хочу. Такова моя воля. А значит, всё уже происходит прямо сейчас. Ну, так не бывает, растерянно отвечает её опекун, который буквально только что эту новость услышал и ещё не пришёл в себя. А он так дела не делается. В реальности такого типа надо сперва родиться младенцем и вырасти. Ну уж нет, обойдутся. Я не согласна. Не настолько я дура, чтобы младенцем рождаться на нашей другой стороне. Понимаю и целиком разделяю твоё возмущение, но такой порядок нельзя просто взять и свалиться на них с небес. А я возьму и свалюсь. Смеётся 17-й нож Саша Хара. Не бывает никаких, не бывает. Где угодно случаются чудеса. Я так красиво оттуда ушла, что мне теперь там всё можно. Та реальность меня запомнила навсегда. Да там и без меня чёрт знает, что творится. Моё появление принципиально ничего не изменит. Мир уже давно научился вовремя жмуриться, чтобы не объяснять себе невозможные чудеса. Да власть тебе, та реальность, вдыхает мудрый блаженный дух. Е ей ему ясно, что спорить с Сахахарой бессмысленно. Она не просто болтает, а уже понемногу, пока незаметно, но непреклонно воплощается там. С другой стороны, думает о Пикун Сахахара: дурно вот с ней не случится. Молоденцем рождаться не собирается, значит, себя не утратит. Остальное переживём. А как с её воплощением, в корне противоречащим местным законам природы, будет справляться реальность? Меня не касается. Пусть хоть на атомы разлетается. Мне-то что? Ещё как далась, энергично кивает семнадцатый нож, Саша Хара. Я же там на работе была и всё удовольствие упустила, причём, что там, в принципе, есть какие-то удовольствия, только в самом конце поняла, когда уходила оттуда локти кусала. Думала, моя смерть, конечно, отличная штука, но рыновата за мной пришла. Ух, я бы сейчас развернулась, но фиг мне. Пришлось умирать. Какие удовольствия тебе не хватает? Невольно улыбается старый блаженный дух. За ними вообще-то сюда приходят. А ты отсюда бежишь? Там мужики, знаешь, какие красивые, спрашивает Саша Хара. У-у, и оба переглянувшись, ха-хочут, потому что для безмятежных блаженных духов это неописуемо смешная шутка про мужиков. Нет, слушай, действительно, ужас, какие красивые. Сквозь смех говорит семнадцатый нож Саа Хахара. Один как северное сияние, а другой как звезда. Я когда их увидел, от счастья рыдала, по-настоящему, то есть правда, слезами из глаз. Таким уже можно вообще ничего не делать, лишь бы ходили туда-сюда, но они естественно делают. Невозможно сидеть сложа руки, когда ты сияние или звезда. Я знаешь, если честно, не думаю, что им моя помощь так уж сильно нужна, обошлись бы сами нормально справляются. Я к ним иду ради собственного удовольствия, исключительно для себя. Хочу повеселиться в хорошей компании. Немножко совсем. За сотню коротких тамошних лет наверняка наиграюсь и снова вернусь сюда. Ох, «Ну, дело хозяйское, вздыхает её опекун. Ты и правда уже воплощаешься. Я тебя вижу там, вроде действительно взрослая, материальная в меру, без фанатизма и не совсем без башки. Ладно, если смогу, значит, имеешь право. Но доезд, ты знаешь дорогу назад. Не только дорогу, но и технологию приятного возвращения. Улыбается семнадцатый нож Саша Хара. Плюхнуть яблочные водки со днанки реальности в реку, а потом просто за рекой повторять. Ты серьёзно? Ещё как серьёзно. Думаешь, почему я оттуда ушла так красиво? Мне помогли, подсказали способ мальчишка с флягой и маленькая река. Сабина выходит на автовокзале из автобуса Киев-Вильнюс в половине седьмого, то ли вечера, то ли утра. Без поллитра не разберёшься. Да и снеей тоже вряд ли, потому что зима на улице. Утром и вечером в городе царит одинаково непроглядная тьма. Междугородние автобусы, кстати, сейчас не ходят, даже пригородные можно по пальцам пересчитать. Зима 21 -го года, локдаун. Никто никуда не ездит. Все покорно по месту прописки сидят. Но когда происходит что-то совсем нево возможное, вроде сабинного бесцеремонного воплощения, реальность не особо заморачивается деталями. Нисообразностью больше, нисообразностью меньше, подумаешь, кто их, господи, будет считать. Поэтому Сабина, семнадцатый нож Саша Хара, отчасти вполне человеческая девчонка, но отчасти по-прежнему безмятежный блаженный дух, выходит из автобуса Киев-Вильнюс. волоча за собой чемодан на колёсах в ярких старомодных наклейках: Марбург, Нин, Барселона, Сан-Франциско, Кародуном, Берлин, Аграм. А ей навстречу из здания автовокзала в перевалку бежит с подносом очень толстый официант в чехле с павлиньими перьями и ярко-красным переднике с надписью Шаверма Элит. Впрочем, на подносе у него всё-таки не шаверма, а бокал с шампанским. Добро пожаловать, говорит официант и исчезает прежде, чем Сабина успевает взять поднос с бокалом. Так что ей приходится ловить его на лету. Но ничего, она ловко справилась. Стоит на тёмном перроне автовокзала с бокалом и хохочет. Ничего себе, меня этот чокнутый город встретил. Ну чего? Молодец, конечно. Я уже почти влюблена. Цыны тебе дорогой не будет, если придумаешь, где я теперь живу. Только чур, чтобы с духом И с электричеством, и печку дровами топить не хочу. Я когда-то была аскет и суровый северный воин, но ошибка избылавалась в краю. Сабина идёт по городу в 7:00 утра или всё-таки вечера. В городе морозно, темно и пустынно. Но сейчас у нас почти всё время морозно, темно и пустынно. Мэрия экономит на электричестве. Население сидит по домам, в домах светятся окна, но это они ещё не легли или уже проснулись, поди разбери. Сабина останавливается перед витриной и с любопытством разглядывает своё отражение. Похоже примерно как было: смоглая, сероглазая, разноцветная чёлка, но, конечно, совсем не такая красотка, как в мире духов. Эх, ладно, смеётся Сабина, перенастроив зрение и увидев в зеркале море разноцветных огней. А зато будь здоров, как сияю, ярче, чем прежде. Теперь на меня, как на тех мужиков, приятно смотреть. Наконец, Сабина отворачивается от витрины, поднимает левую руку, делает жест, отворяющий небеса, просто проверить, работает или не работает. Чёрт его знает, как всё устроено. Может, после смерти, будь ты хоть 100 раз зыбким воплощением безмятежного духа, надо всему учиться с нуля? Нет, не надо. Радуется Сабина, глядя, как занимаются синим холодным пламенем её пальцы и зимние низкие облака. Стало даже круче, чем было. Ну и отлично. Я сюда развлекаться, а не заново учиться пришла. Сабина опускает глаза и видит, что прямо у неё под ногами, на чистом, выпавшем за ночь или за день снегу, лежат тонкие ветки. Это вполне обычное дело. Ветром сорвало и принесло. Одна ветка целая, под ней поломанные на две части, снова целая, снова поломанная. И ещё. Сабина помнит, как при жизни была гадалкой, ломала судьбы и выправляла сердца. И, конечно, сразу узнаёт 64 гексограмму. Смеётся. Эй, где тут деньги оставить, чтобы предсказания крепче прилипли к судьбе? Не то, чтобы я трепетала в неведении, а всё равно приятно лишний раз убедиться, что ещё не конец. читал Владимир Авор